Эпилог. С коммунарским приветом. ЛЛМ преуспевают в переубеждении гораздо больше, чем люди, и в исследовании достигается статистически значимая разница. Искусственный интеллект достигал вероятности согласия оппонента с его позицией на 81,7% больше, чем если бы это делал человек. Мы стояли возле сарая и непонимающе смотрели друг на друга. «Это что же, всё, что ли?» — как-то жалобно спросил Ингвар. «Я здесь, а жена там. Какого хрена я вернулся? Надо было ждать её, искать, не знаю, хоть что-то делать. Как теперь сказать мелкой, что мы остались одни?» Йози, кажется, был шокирован меньше всех. Ему, Гремлингу, везде дом. «Эй!» — обратился он к Андрею. «А ты можешь открыть проход куда-то ещё?» У меня появилась безумная надежда, что это еще не конец. Что, может быть, сломался лишь проход отсюда. А если как-нибудь в обход? — Может, и смог бы, хотя и не сразу, — уныло сказал Андрей. — Но я бы на вашем месте не стал на меня рассчитывать. — Это еще почему? — спросил Йози. — А вот из-за них. Андрей вяло махнул рукой, и я только сейчас заметил, что к нашей компании приближается колоритная группа. Никто не заметил, откуда они взялись. Двое одетых в полевой камуфляж мужчин. Один постарше, к полтиннику, плотный и весьма бородатый при заметной лысине. Семитского типа и военного вида. Второй повыше, помоложе, постройней и облика скорее штатского. Третьей с ними была очень симпатичная спортивная барышня, даже более рыжая, чем моя жена. Пламенные яркости, длинные волосы и непонятный женский возраст». Плюс-минус сколько угодно до 30. Плотный держал в руках ручной пулемет, не то чтобы направляя в нашу сторону, но балансируя его на ремне с возможностью быстро это сделать. Интеллигентный придерживал повешенный стволом вниз автомат, а вот у дамы на трехточечном зеленом ремне висела точная копия винтовки, доставшейся мне от Карлоса. С учетом того, что мой пистолет так и остался под консолью в УАЗе, Йози был невооружен, Андрей тем более. Огневое преимущество было явно на их стороне. «Привет, честной компании!» Звонким, но напряженным голосом сказала барышня. «И вам привет, коли не шутите!» Осторожно ответил Ингвар, напряженно глядя на оружие. «Мы не враги, а выглядите как-то не очень мирно!» Скептически оценил их Ингвар. «Увы!» — покачала рыжей головой девушка. «Времена, нравы, сами понимаете?» «Пока не очень понимаем», — вмешался я. «Кто вы и что вам надо?» «Ни что, а кого?» «Андрей, ну ты понял, чертов мудак, ты арестован. За рекурсор, за Евелину, за подставу с конторой. Ну и за Маринку я тебе лично козлу яйца вырву». «Ничего себе!» — возмутился Андрей. «Арестован, ишь? Ты мне еще права зачитай, Оленька». «Я гражданин Альтериона, и не в вашей юрисдикции». «Стоп, стоп», — прервал их я. «Я ничего не имею против вырывания ему яиц. Это, так сказать, дело интимное. Вы, я вижу, старые друзья, так что охотно верю. Причина уважительная. Отрывайте, забирайте. Но все остальное прошу оставить нам. Он нам нужен, и мы его взяли первыми». «А вы, собственно, кто?» — удивилась барышня. «А вы?» — в свою очередь спросил я. — Мы — оперативники русской коммуны. Я — Ольга Громова. Это Артём и Борух. — И что? Я не собирался поддаваться. — Подумаешь, коммуна. У нас коммунизм давно отменили, так что тут тоже не ваша юрисдикция. Плотный демонстративно поправил на ремне пулемёт, как бы намекая на главный источник всех юрисдикций. Но я не испугался. «Мне надо к жене, я готов ему ствол зубами перекусить, если понадобится». «Мы бы взяли яйцами», — покачала головой рыжая. «Но нам нужен весь». «Тупик?» — спросил Ингвар. «Не договорились?» У него в руках уже был пистолет, когда он ухитрился его достать. Пулемёт в руках Бородатого теперь смотрел на него, но Ингвара это, кажется, не смущало. Он, кстати, вообще довольно ебанутый по жизни. «Эй!» «Хватит вам, горячие парни», — сказал второй, который с автоматом. «Борух, таки уймись. Этот пот с того не стоит». «Оля, не надо так давить на людей. Что за привычка?» «Всё-всё», — рыжая примирительно ему подмигнула. «Молчу, дорогой. Разруливай сам». «Давайте все успокоимся, окей?» — сказал интеллигентный Артём. «Не вижу повода для стресса». «А я вижу», — мрачно ответил я. У нас вообще-то только что родной мир гавкнулся. В смысле? Артём явно удивился. В прямом был и нету. Коллапс ему приснился, чтобы это не значило. Дела. Артём почесал в затылке. Понятно теперь, чего вы такие нервные? Слушай, Оль, а такое бывает вообще, чтобы срез пропал? И нам надо что-то в связи с этим делать. Нет, твёрдо ответила девушка. Не бывает. Срез при коллапсе закрывается, а не пропадает. — Почему закрылся? Как туда попасть? — не выдержал я. — Может, для начала перестанем друг в друга целиться? — сказал Артём. — Мы не враги, правда. Мне кажется, нам есть что обсудить. — К чёрту! — решился я. — Пойдёмте все в башню. Сядем и поговорим спокойно. Проходя мимо стоящей во дворе раскоряки, Ольга пнула её колесо и присвистнула. — Так вот она где! — «Кто?» — спросил я. «Да так, неважно», — отмахнулась она. «Просто казённое имущество нашлось». «Не отдам», — сказал я быстро. «Да и хрен с ним», — она махнула рукой. «Катайся пока». Это «пока» мне не понравилось, но я промолчал. Надо сначала понять ситуацию в целом. В башне все, кроме Андрея и Криспи, уселись за круглый стол. Андрея, как спорное имущество, определили пока в уголок, посидеть на диване. А Криспи ушла присмотреть за детьми. Катерина принесла чай, а Артем начал переговоры. «Слушайте, нам нужен, собственно, только вот этот человек». «Зачем?» — спросил я. «У нас к нему большие претензии и давние счеты. Кроме того, он незаконно завладел неким имуществом», — встряла Ольга. «Простите», — уточнил я. «Чтобы говорить о чем-то незаконном, должно присутствовать некое законодательство. Можно уточнить, какой орган является законодательным для всех срезов мультиверсума?» «Ага», — засмеялся из угла Андрей. «Как он тебя уел, Оленька? Нет законов, нет и преступлений. Отстаньте от честного предпринимателя. И вообще, этим вашим рекурсором кто только не завладевал. Даже вот он!» Андрей ткнул пальцем в мою сторону. «Хорошо». — согласилась Ольга, обращаясь ко мне. «Формально вы правы. Но, поверьте, это очень плохой человек. Если не в юридическом, так в человеческом понимании этого слова. Вы же были в срезе Ирии?» «Откуда вы знаете?» — сразу насторожился я. Моя паранойя немедленно проснулась. «Марина немного рассказала о вас». «Марина?» «Вы называли ее третьей». «Так она выжила», — удивился я. «Я рад». «Марина — опытнейший оперативник, а у нас есть некоторые... навыки. Она очень благодарна вам и вашей жене за помощь и хорошее отношение и просила передать извинения за своё не вполне адекватное поведение». «Да я уже немного узнал о причинах этого». Я покосился на Андрея, тот сделал вид, что это не про него. «Так вот, как вы нас нашли. Третья дорогу показала. То есть, извините, Марина...» «Ой, я вас умоляю!» — засмеялась Ольга. «Как вы меня нашли?» — спрашивает человек, живущий на маяке. «Вы же его сами запускали недавно. Это как включить пароходный ревун, пожарную сирену, направить в небо прожектор Бэтмена, а потом удивляться, что кто-то обратил на это внимание. Да все обратили, не сомневайтесь». Я растерялся, не зная, что на это ответить. «Я уже и забыл о том эпизоде». «Ладно», — видя мою растерянность, инициативу перехватил Ингвар. «Это плохой, очень плохой. Фу, какой гадкий человек. Гандон распоследний». «Верим». «Ну и что? Он нам нужен». «А зачем он вам, собственно?» — спросил Артём. «Мне надо обязательно попасть в тот срез», — сказал я. «Когда он стал недоступен, там осталась моя жена». «Сочувствую», — ответила мне Ольга. «А этот мудак тут при чем? Он обещал открыть проход в Срез-Ире. Оттуда тоже есть путь в наш мир. — Он вам врет, — покачала головой Ольга. — Он опытный проводник, да, но не более того. Он не проведет вас в коллапсирующий мир, разве что в Срез-Ире. — И то дело, — не отступил я. Все равно уже не заперто и тут сидеть будем. — У вас что, других проводников нет? — Я умею открывать один проход, но не уверен, что смогу другой. А-а-а. «Ерунда», — пренебрежительно ответила Ольга. «Если умеешь открывать, значит, умеешь все. Но в закрывшийся срез так не попадешь». «А как попадешь?» «А давайте договоримся. Вы отдаете нам Андрея, а я помогу вам туда пройти». «Эй, а меня вообще не спросят?» — возмутился Андрей. «Нет», — ответили все хором. Проход в срез Йири оказался недалеко от чёрной цитадели. Фактически я несколько раз мимо него проезжал. Почти такой же каменный сарайчик, как и возле моей башни. Я встал возле задней стены, напрягся, сосредоточился и чуть не упал. Как будто приготовился вышибать с разбегу дверь, а она не заперта. Открыл вообще без усилия. На той стороне были те же заброшенные гаражи, и я, наплевав на крики в спину, побежал к боксу, через который меня в первый раз провел Сандер. Я его неплохо запомнил, он выглядел заметно целее остальных. На задней стене висела все та же белая деревянная дверь, но теперь она выглядела какой-то идиотской инсталляцией. Прохода за ней не было. Нельзя сказать, что я этого не ожидал, но все же разочарование было велико. Убедился спросил меня от двери Йози. «Я должен был попробовать», — ответил я грустно. «Ладно, пошли обратно. Тут делать больше нечего». Ингвар радостно озирался, потирал руки и чуть ли не подпрыгивал. «Девки спорили на даче, у кого страна богаче», — сказал он с удовлетворением, разглядывая издалека город Ири. У него явно были на найденный проход большие планы. Остальные приняли всё как должное — Кажется, в моих талантах не сомневался никто, кроме меня. И только Криспи смотрела в сторону города с глубокой печалью. «Не хочешь повторить попытку?» — спросил я ее. «Нет», — помотала она головой. «Не могу, боюсь. Да и поздно уже, наверное». «Ладно, не переживай», — ободрил ее я. «Еще неизвестно, как жизнь повернется». Когда перешли обратно к башне, я спросил у рыжей. «Что у вас к Андрею?» «Много всего. Видишь этих двоих?» Ольга показала глазами на идущих впереди Артема и Боруха. «Вижу. Попроси их как-нибудь рассказать, чем для них обернулась эта история. Может быть, в другой раз. А зачем ему это?» «В двух словах он считает, что мы неправильно живем. Что мы не делаем того, что должны, не делимся тем, что имеем, ну и всякое такое». «Да?» — вяло удивился я. «На мне он не показался борцом за народное счастье». Ну и заработать тоже хотел. Не без этого. Ладно, дела ваши. Меня они никак не касаются. Уверен. Между прочим, внезапный коллапс вашего среза вполне может быть следствием того, что некие шаловливые ручонки начали опасные игры с рекурсором, который он у нас спер. Не стоит шутить с артефактами высшего порядка. Меня мало волнуют причины глобальных катастроф. Я не собираюсь спасать мир. Я собираюсь спасти жену. «Знаешь, не зарекайся!» — засмеялась она. «Да, еще один момент!» Рыжая как будто спохватилась, вспомнив что-то. «Марина, когда пришла в себя, сообщила, что видела у тебя кое-какое наше оборудование. У меня тут много всякого хлама валяется. Не стал спорить я, но здорово напрягся. Мне нравятся рыжие голубоглазые девицы, и конкретно эта весьма симпатичная. Однако доверием я к ней не проникся». Вообще, эта компания из коммуны, как их называть-то, коммунисты, коммунары, коммунальцы, произвела на меня неоднозначное впечатление. Явились без приглашения, начали качать права, требовать и угрожать. Может, они и на светлой стороне силы, но... Так вот, об оборудовании снова начала рыжая, увидев, что я отвлёкся. «Эм...» — протянул я, пытаясь припомнить, как она представилась. Я еще находился, мягко говоря, в расстроенных чувствах и не вполне осознавал случившееся. Не каждый день, знаете ли, весь твой мир валится в жопу. — Ольга, — напомнила женщина. — А вас как называть? Мы, кажется, так и не представились. — Зовите меня... да хоть зеленым. Моя информационная паранойя была при мне. — Кличка? — удивилась рыжая. — Скорее, позывной. — Так вот, Ольга, давайте определимся. — «Лично я ничего у вас не брал, ничем не одалживался, вижу вас в первый раз и не считаю себя обязанным каким-либо образом вам помогать, в том числе отдавать вам что-то, что я привык считать своим, будь то предметы или люди». «Даже так?» — женщина смотрела на меня скептически. «Кажется, моя позиция ее скорее забавляла». Прислушивавшийся к нашему разговору Ингвар показал мне из-за ее спины большой палец. «Именно так». Я устал. У меня был самый поганый день в моей жизни. И у меня нет сил разводить политессы. Давайте все скажем друг другу прямо. Я совершенно не лукавил, действительно чувствовал себя так, как будто разгрузил вагон с говном. Первый в бесконечном составе предназначенных к разгрузке. Мы вернулись в башню и поднялись в каменный зал. Рыжая не отставала. Ей что-то от меня надо, и она не из тех, кто отступает. Знаю эту породу. «Хорошо, уважаемый э, Зелёный. У вас в подвале есть одно любопытное помещение. И там на казённой вешалке с инвентарным номером висит казённый же костюм. Он нам очень нужен. На возвращении вешалки я, впрочем, не настаиваю». «Чёрт подери, как же вы меня достали». «Да, такой предмет интерьера имеется», — не стал я спорить. «Я про вешалку. Возможно, на ней даже что-то висит». «Тем не менее, я не чувствую ни малейшего желания отдавать вам даже вешалку, а уж тем более костюм». «Зачем он вам?» — не натурально удивилась Ольга. «Источника энергии у вас нет, без него он годится только для маскарада». «Или...» — она внимательно следила за моей реакцией, а я и в лучшей форме не бог весть какой интриган. «Значит, все-таки есть», — удовлетворенно кивнула Ольга. Ну что же, я всегда говорила, что торговля акками когда-нибудь выйдет нам боком. И тем не менее, зачем он вам? Это достаточно специфическое оборудование, требующее определенных навыков, знания метрики, а главное, совершенно ненужное в обычной жизни. Вы, уважаемый зеленый, действительно хотите стать игроком в той игре, которая сейчас разворачивается в мультиверсуме. Вы уж, простите покорно, ничуть не похожи на авантюриста с амбициями, как наш старый приятель. — Кто бы говорил про амбиции? — отозвался Андрей. Его судьба по-прежнему оставалась под вопросом, но он, похоже, ничуть не стремился ее облегчить. — Не отдавай им ничего, зеленый. Насратим на тебя и твою жену. Заберут и забудут. Это рыжая первостатейная су... — сзади послышался смачный звук увесистого пиздюля. Я обернулся. Артёма уже оттаскивали от слетевшего со стула Андрея. Надо же, такой с виду приличный человек. Лицо доброе, на учителя похож. А вот так сразу и с правой в табло. До чего людей жизнь доводит. Впрочем, я согласен сразу с обоими. И что рыжая, тот ещё цветочек. И что Андрею в табло зарядить стоило. Я сам давно примериваюсь. «Видите ли, Ольга...» сказал я устало, когда все успокоились и расселись по местам. «Я очень надеюсь, что этот костюм поможет мне добраться до жены. Я даже не буду вас спрашивать, возможно ли это, потому что ваш ответ не имеет значения. Если вы скажете «да», то это ничего не изменит. А если нет, я вам не поверю. Я в любом случае собираюсь попробовать, и лучше бы вам не пытаться мне мешать». «Вы настолько уверены в себе!» Не унималась барышня. «Вы осознаёте последствия?» «Давайте вы не будете мне угрожать», — поморщился я. «Это непродуктивно. Я очень мирный человек. Как вы правильно заметили, не авантюрист и без амбиций. Но если вы выйдете из башни, пройдёте к берегу и посмотрите налево, то на пригорке увидите несколько свежих холмиков. У меня в последнее время очень нервная жизнь, и мозоли от лопаты ещё не зажили». «Теперь вы мне угрожаете?» — удивилась Ольга. «Вы хорошо все взвесили?» Я подумал, что если она продолжит меня прессовать, то в конце концов все побегут умываться от ее мозгов. «Да, у меня уже всерьез едет крыша. И я очень, очень, просто смертельно устал. И пистолет у меня уже на поясе. Забрал из машины. В упор-то не промахнусь, поди. И будь что будет». А если мне не повезет, то хрена ничего получит Я закрыл дверь в то помещение и ключ спрятал. — Оль, ты не права, — мягко остановил ее спутник. — Да идите вы все! Она неожиданно резко оборвала разговор, встала и подошла к столу, где Йози как раз расставлял разнокалиберные дачные чашки для чаепития. — У нас тоже был не лучший день. Простите ее, — сказал он примирительно. — Я артём, «Мультиверс-оператор нашей группы». «Это нечто вроде проводника?» — спросил я без особого интереса. «Ну...» — он замялся. «Можно сказать и так, хотя принцип немного другой. Я вряд ли открою ваш проход, а вы, скорее всего, не сумеете воспользоваться репер-резонансом. Я думаю, мы сможем договориться». «О чем нам договариваться?» — безнадежно спросил я. Голова трещала, и перед глазами все слегка плыло. Адреналин перегорел, и стрессы сегодняшнего дня брали свое. «Вы хотите забрать то, чего я не хочу отдавать. Почва для переговоров так себе». «Вы, уважаемый, зеленый, да?» «Хорошо, что не синий», — хмыкнул сзади второй спутник барышни, и мой собеседник поморщился. «Так вот», — продолжил он, — «насколько я понял, вам не нужно наше оборудование. Вам нужно спасти жену. Я прав?» да — коротко ответил я. — То есть, в обмен на ее спасение вы готовы его отдать? — Безусловно. Но никаких «сначала» отдать. Даже не начинайте. — Твою мать, зеленый! — закричал из угла Андрей. — Ты соображаешь, что отдаешь? Хотя бы выслушай меня сначала. Все бабы, всех срезов того не стоят. — Ты вроде уже получил сегодня по рылу удивился я. «Насрать! Гони этих коммуниздов! Отдай мне костюмы! Я тебе притащу жену! Хочешь эту? Хочешь любую другую на выбор? Ты знаешь, я держу слово!» «Ингвар, пусть он заткнется», — сказал я мрачно. Вставать и идти бить ему лицо сил не было. К нам в открытое окошко залетела мандовошка. «Поебало тут немножко, сейчас отхватит эта крошка!» — неласково продекламировал бывший пират, глядя на Андрея. «Молчу, молчу», — сказал тот и заткнулся. Видимо, Ингвар уже успел продемонстрировать ему свою серьёзность. «Давайте я расскажу, как я это вижу», — предложил Артём. «Валяйте», — согласился я без особого энтузиазма. «Костюм вам нужен, чтобы проникнуть в коллапсирующий срез. Пользоваться им, я полагаю, вы не умеете. Просто потому, что никто этого толком не умеет. Возможно, подчеркну, возможно». «Вам удастся его освоить методом тыка, но это может занять неизвестное количество времени или вообще закончится плохо. Провалитесь неизвестно куда, застрянете. И кто спасет вашу жену?» «Не надо давить на эмоции», — отозвался я вяло. «Я пока не слышал ваших предложений». «А что, если срез заблокирован только от вашего способа перемещения?» «Может быть, в закрытый срез можно попасть через реперы?» «Оль, может быть такое?» «Без понятия», — ответила Рыжая, не оборачиваясь. В руке у нее была чашка чая и печенье. «Никто, разумеется, не пробовал». «Почему?» — спросил я автоматически. Она обернулась и окинула меня презрительным взглядом. «Потому что, если мы можем в него попасть, то как мы узнаем, что он закрытый? А если не можем, то как мы узнаем, что он есть?» «Ну да, логично», — ответил ей артём «Так что, если мы доставим вас туда, поможем найти жену и выбраться», — обратился он уже ко мне, — «вы отдадите нам костюм? Ведь остальные его возможности вас не интересуют». «И Анди Раус в эту сделку входит», — жестко добавила Ольга. «Он наш». «Какого?» — начал было Андрей, но Ингвар пнул его по щиколотке, и он, зашипев от боли, замолчал. «Черт с ним», — сказал я, подумав. Я слишком устал. Пусть вернут мне жену и проваливаются в свои бездны. Ингор посмотрел на меня с большим неодобрением, но ничего не сказал. Вот ведь жопа какая. Я ведь по сравнению с ним не переговорщик, а чебурашка плюшевый. Почему вообще все свалили на меня? Я вам тут что, главный? Я огляделся. Все смотрели на меня. Как на главного. Вот сволочи. А я так устал. «Как скоро мы можем проверить ваш метод?» — спросил я. «Зависит от...» А, впрочем, Артем достал из кожаной офицерской планшетки какое-то плоское устройство и плотно взялся за него обеими руками. «Оль, какой там код репера?» Рыжая покосилась на своего кавалера, как мне показалось, с неодобрением, но все же нехотя ответила. «А один? Несложно же догадаться!» «Желтый?» — с удивлением спросил тот. «Не все там нам рады». Пожала плечами она. Артем повозил руками по устройству и через некоторое время сказал. Через два зеленых, один, правда, транзитный. И что это должно значить, черт побери? Голова болела все сильнее. Нужно будет пройти пару срезов, чтобы добраться. Проблем не ожидается, но время займет. Может, пару часов, может, побольше. Тогда мне надо отдохнуть, а то я сейчас сдохну. Да и время уже позднее. Йози, пойдём, попросишь Катерину как-то расположить гостей на ночлег. Мы вышли с Йози во двор, и я, схватив его за плечо, тихо прошептал. «Ни слова никому про то, что на раскоряке стоят резонаторы. И вообще, отгони её куда-нибудь глаз долой. Понял?» Йози кивнул, и мы пошли к берегу, где Катерина уже сгоняла детей мыться и спать. За разговорами стало темнеть. Машка радостно побежала мне навстречу и стала рассказывать, какой хороший у нас котик, как он везде залез и все обнюхал, как она насыпала ему корм в мисочку, и он им смешно хрустел. — Папа, а ты знаешь, что котиков нельзя гладить, когда они кушают? — Знаю, милая. Даже меня лучше не трогать, когда я кушаю. Внезапно вспомнил, что не ел с утра. Неудивительно, что голова разболелась. Взял мелкую на руки и понес в башню купать, кормить и спать. От нее приятно пахло морем, солнцем и карамелькой. Когда начал укладывать, Машка загрустила. «Мама завтра вернется?» «Не знаю, моя хорошая. Может, и не завтра. Но вернется обязательно. Я хочу к маме!» И губки надуло, и первые слезинки уже блестят в больших, небесно-голубых, маминых глазах. «Я тоже, милая, я тоже». Уснули в обнимку, и хотя мелкая во сне зверски пинается, мне было все равно. Наконец-то этот день закончился. Самый хреновый день в моей жизни. Конец второй книги.